Глава двадцатая Пирл, пребывая в лёгкой эйфории от причинения вреда жизни и здоровью морского чудища, был очень горд собой. Теперь этот склизкий гадёныш узнает, что ожидает любого, кто посмеет обидеть даму его сердца, его леди Веронику. Домовой ни капли не сомневался, что теперь и его храбрости будут слагать легенды. С истервенением, вгрызаясь мощными челюстями то в одно щупальце, то в другое, он зубами и когтями рвал студенистое тело врага на части. Напарник Сэр надежно прикрывал его испачканную в зеленой вражеской крови спину, не забывая при этом саживать восьминога крупнокалиберные пули одну обойму за другой, а в перерывах поджаривать спрута из огнемета. На этот раз незваному гостю из-за нового измерения действительно пришел конец. Архангел протянул руку и только дотронулся до свинцовой ручки деревянной двери, чтобы открыть ее. Как его силы шибанула то ли током, то ли каким-то энергетическим сгустком, я отбросила к дальней стене. «Какого хрена?» — выругался он, с трудом поднимаясь с пола. «Михаил, ты в порядке?» — испугалась за него Вероника. Алекс и Дмитрий поскочили к старейшине с другой стороны. «Жить буду», — успокоил всех пострадавший, отмахиваясь от помощи. Внезапно они все увидели, как по деревянной двери забегали серебристые искорки — и на ней появилась аккуратно выжженная фраза. «Не торопитесь в мир иной и подпись. Ха». «Что это значит?» — удивилась девушка. «И кто это написал? Хантер?» — предположила она. «Не знаю. Я не могу установить связь ни с ним, ни с орденом». Отозвался архангел, потирая руками виски. После удара током у него кружилась голова. На двери чуть пониже тут же вспыхнула еще одна надпись. «С вас мороженка». «Точно, Хантер», — выразил общую мысль Михаил. «С каждого», — добавилось уточнение. Стоявшие перед дверью люди тихо рассмеялись. «Старина Хантер в своем репертуаре», — произнёс Алекс, улыбаясь. «Что-то мне подсказывает, что он только что спас нам жизнь», — отметила Вероника. «Возможно», — допустил Архангел. «Хотя меня он сейчас чуть не убил». насупился он. «И что нам теперь делать?» — поинтересовалась у него Вероника. «Стабилизируем портал», — отдал приказ Михаил, кивая на сумку с запасным циклопом. Находясь на победной волне, взъерошенный пирл с боевым рычанием, словно маленькая сумасшедшая пантера, выскочила из ванны вслед за спрутом. Робот изо всех сил поспешил за ними. Причувствуя свой близкий конец, осьминог рванул в комнату и в отчаянной попытке спастись решил выпрыгнуть из окна. Но был решительно схвачен роботом за одно из щупальцев. Домовой, увидев, что сэр выпустил по противнику очередной заряд боеприпасов, и чтобы увернуться от мелькающих в воздухе конечностей осьминога, запрыгнул на открытую форточку. Но на его беду один из последних мощных ударов агонизирующего спрута пришелся как раз по окну. Не удержав равновесия, Пирл кубарем скатился на балкон, по пути нечаянно замотавшись в какую-то тряпку и, сокруглившимися от испуга глазами, умудрился вцепиться зубами в какой-то провод. Впрочем, это мало ему помогло. Домовой падая, уже вылетел за край балкона, а ненадежный проводок медленно, но верно съезжал вслед за ним, таща за собой какую-то пластмассовую конструкцию. Приглядевшись внимательно, Пирл понял, что это были лопасти от разобранного вентилятора. Еще пара секунд, и эти лопасти с душераздирающим скрежетом сорвались с балкона вместе со своим живым грузом. Треснув перло по спине, они вдобавок зацепились за тряпку, в которую тот был замотан. Издав писк ужаса и прижав от страха ушки, домовой камнем полетел вниз с пятого этажа. Ну вот, другое дело, просто камень с души. С довольным видом произнес Дмитрий, увидев возвращение металлической двери на установку, которой они с Алексом потратили столько времени и сил. Когда новый циклоп заработал на полную мощность, портал вновь стабилизировался. Проходы в другое измерение тут же исчезли, а лестничная площадка обрела прежний вид. Из квартиры уже не доносилось ни звука. «Думаю, нам пора заходить», — сделал вывод Архангел. С опаской дотронувшись до металлической ручки, он открыл дверь. Ничего страшного не случилось. Переглянувшись между собой и вскинув пистолеты на изготовку, воины света зашли в квартиру.